Издательство Эксмо. Шимун Врочек. Война 56. Книга первая. Зов Лавкрафта. Читает Дмитрий Чепусов. В аудиокниге содержится нецензурная лексика. Бобби перегнулся через стойку, чтобы его никто не слышал. — Вы только не шарахайтесь, — сказал он. — Пусть вас не смущает размах. Нужно дерзать, Том. Давайте напишем с вами конец света. Он выдержал паузу. В натуральную величину. Ого! Ничего не ого. Вот слушайте. Эрнест Хемингуэй. Острова в океане. Убедитесь в том, что велосипед подходит вам по размеру. Убедитесь в том, что вы умеете управлять велосипедом. Перед остановкой убедитесь в том, что у вас свободна хотя бы одна нога. Руководство по эксплуатации велосипеда. Пролог. Высокий прыжок. Охренеть можно, думает старшина второй статьи Григорьев, глядя на гранату, которая только что, прям, блин, сейчас, выкатилась к его лицу. Граненая шишка, металлический шар в геометрически правильной фасовке каналов лежит на расстоянии вытянутой руки. В принципе, можно дотянуться и прижать рычаг, только толку, увы, никакого насколько помнит старшина а помнит он обшарпанный стенд с плакатом граната ручная f1 вскрытая по оси симметрии кольцо пороховой заряд рычаг выдернуть и прижать радиус поражения 200 метров надпись химическим карандашом костя дегенерат и стрелка к запалу похожему на зеленый член в разрезе у него осталось секунды 3, потом долбанет так что мало не покажется 2 считает старшина. В ту же секунду пол вздрагивает и слышен потусторонний жуткий скрежет. Это еще не граната. Это означает, что железная коробка, по недоразумению именуемая подводной лодкой к 3 опять задела край полыньи легким корпусом. Правее Григорьева в ожидании кровавой бани лежит тарищ адмирал флота. Лицо у него белое, как простыня на просушке. Он выдыхает пар и смотрит. Видно, что перспектива превратиться в тонкий слой рубленого мяса, равномерно размазанного по отсеку, пролещает его не больше, чем простых матросов. Судя по комплекции товарища адмирала, фарш будет с сальцом. Григорьев еще немного думает, потом подтягивает свои 70 килограммов на руках и укладывает животом на гранату. Еще один способ почувствовать себя полным идиотом. Граната упирается в желудок, холодит брюшные мышцы. Это действует как слабительное. Старшина сжимает задницу, чтобы не обделаться. Страшно, до да чертиков. Почему-то, как назло, ничего героического в голову не приходит, а из хорошего вспоминается только белый лифчик, обшитый гипюром. Дальше лифчика воображение не заглядывает, хотя явно есть куда. Обидно. Один, считает старшина. 237 дней до. Страшно, товарищ адмирал. У них лица живы. До Васильева не сразу доходит. Что? В трюме под лодки пляшут лучи фонарей. Маслянистая черная жижа хлюпает под ногами, воды не так много, видимо, экипаж успел задрать поврежденные отсеки и умирал уже от удушья. Семь лет. Васильев идет за лейтенантом, который говорил про лица. Пропавшая без вести С-18. Лодка в открытом море получила отрицательную плавучесть и легла на дно. Если бы не это, у моряков оставался бы шанс. Всплыть они не смогли, хотя насосы главных цистерн еще работали, и электроэнергия была. Проклятое дно держало, как присоска. «Товарищ адмирал!» Луч фонаря выхватывает из темноты надпись на столе. Царапины на мягком алюминии сделаны отверткой. Она лежит рядом. «Будь прокляты те, кто научил нас пользоваться Ида!» Рядом сидит прислонившись койкий человек в черной робе. На нем аппарат искусственного дыхания. Теперь адмирал понимает, что означает надпись. Лодку нашли спустя 7 лет после гибели, а неизвестный матрос до последнего ждал спасения. Они стучали в переборке, чтобы подать сигнал спасателям. Они пытались выйти через торпедные аппараты. Глубина почти 300 метров, значит, шансов никаких. Но они продолжали надеяться и продлевали огонь. «Если бы тогда, в 52-м, лодку удалось найти», — думает Васильев. Чёрт. Ничего. Не было тогда технических средств для спасения экипажа С-18. Ее и сейчас-то удалось поднять с огромным трудом. Чуть ли не весь Северный флот подключили. Под ногами плещется вода с дистопливом и нечистотами. Адмирал прижимает платок к носу. Будь прокляты те! Лейтенант резко останавливается. Васильев едва не втыкается ему в спину. Что? Лейтенант присаживается на корточки и переворачивает очередное тело. Светит фонарь. Потом лейтенант смотрит вверх на Васильева и говорит. «Видите, товарищ адмирал?» Васильев смотрит и невольно отшатывается. Молодой безусый матрос, из какой-то русской глубинки. Русые волосы в мазуте. Адмирал чувствует дурноту. Матрос уже 7 лет как мертв, но у него розовое лицо с легким румянцем, никаких следов тления. Он выглядит спящим. 146 дней до». Подводникам положены жратва от пуза и кино пять раз в неделю. А еще им положено отвечать на идиотские вопросы начальства. «Объясните мне, мать вашу, как можно погнуть перископ?» «Легко», — отвечает командир. Григорьев, наделенный сверхчеловеческим чутьем, делает шаг назад и оказывается за колонной. Это перископ в походном положении. Отсюда старшина все видит и слышит. Или ничего не видит и не слышит, в зависимости от того, как повернется ситуация. Судя по напряженным спинам акустика и радиста, они пришли к такому же решению. «Так», — говорит Васильев и смотрит на капитана Меркулова. Старшину он не замечает. «Я понимаю», — ядовито продолжает адмирал, «что вам перископ погнуть нефиг делать, товарищ Капиран. Но мне все же хотелось бы узнать, как вы это провернули». «Очень просто», — говорит Меркулов невозмутимо. Потом объясняет товарищу адмиралу, что наши конструкторы, как обычно, перестарались. Заложенные два реактора — вместо одного, как у американцев на Наутилусе, дают избыточную мощность, и лодка вместо расчетных 25 узлов подводного хода на мощности реактора 80% выжимает все 32%. «Разве это плохо?» — говорит Васильев. «У вас есть автомобиль, товарищ адмирал?» Васильев выражает вежливое недоумение. Почему у представителя штаба флота, заслуженного подводника, члена партии с 1939 года не должно быть автомобиля? «Представьте, товарищ адмирал флота», — говорит Меркулов, — «стоите вы на переезде, и тут слева приближается гул, который переходит в рев, свист и грохот, а потом мимо вас на скорости 60 км в час проносится черная дура длиной в стадион и массой под 4000 тонн». Старшина Григорьев стремительно попивает, но изображает невидимку. «Этот спектакль покруче любого кино, и ему не хотелось бы лишиться места в первых рядах». Представили, товарищ адмирал? спрашивает каперант Меркулов. Васильев молчит, видимо, у него не такое живое воображение. Ночевала тучка золотая, не кстати вспоминает старшина, на груди утеса Великана. Начало чело утеса Великана наплывает что-то явно тяжелее тучки. Такой грозовой фронт, что адмирал выглядит черным, как угнетенные жители колониальной Африки. «Имейте в виду вашу лодку?» — говорит адмирал наконец. Он уже произвел в умении хитрые подсчеты, и все складывается. Скорость 30 узлов, длина больше 100 метров и соответствующее водоизмещение. Не надо быть Эйнштейном, чтобы угадать в черной дуре лодку проекта 627. Имею в виду товарный поезд, товарищ адмирал флота. А теперь представьте, что ваша победа высунула морду на рельсы. Вот поэтому перископы погнули, заканчивает Меркулов. Даже школьного образования Григорьева достаточно, чтобы понять, какой-то логической сцепки тут не хватает. И тем более понимает это адмирал Васильев, у которого за плечами военно-морская академия. И вообще этот каперан его достал. «Не понял», — говорит адмирал Суха. «Вода», — объясняет Меркулов. «Поверхность. Я приказал поднять перископ, чтобы не идти вслепую. А удар на скорости оказался очень сильным, его и погнуло. Потом еле выпрямили, чтобы погрузиться». Эх, надо было делать запасной, как у американцев. Каперан говорит про «Наутилус» — первую подводную лодку с атомным реактором. Американцы успели раньше, еще в 1955 В том же году вышло постановление правительства о создании советской субмарины с ядерным двигателем. Но только сейчас, спустя 4 года, к 3 вышла на ходовые испытания — первый советский атомоход. Кстати, у «Наутилуса» действительно два перископа. Зато можно сказать, что у Меркулова единственный профессиональный экипаж на весь Союз. Несколько лет подготовки сначала на берегу при Обнинской атомной станции, потом на макете лодки, а дальше на живой К-3, на стапелях и в море. И никаких сменных призывов. Впервые на флоте весь экипаж набран по контракту. Одни сверхсрочники и опытные матросы. Меркулов костьми лег, но выбил. Проблем, конечно, все равно выше крыши. Например, этот Васильев, больше известный как «Дикий Адмирал», приехал смотреть результаты ходовых испытаний. Ну что ж, Каперанг-Меркулов может результаты предоставить. На скорости выше 15 узлов гидролокатор бесполезен. На скорости выше 20 узлов от вибрации болят зубы и выкручиваются болты. На скорости 30 узлов появляется турбулентность, про которую раньше на подлодках и не слыхали. Зато американские противолодочные корабли теперь к 3 не догонят. Селенок не хватит. Зато нас слышно на весь мировой океан. «И вот тут мы погнули перископ», — говорит Меркулов. «Еще бочки эти дурацкие текут постоянно», — продолжает Каперанг. «Слушай, дикий адмирал, слушай». На них уже живого места нет. Бочки — это парогенераторы. Система трубопроводов первого и второго контуров реактора. Под высоким давлением бочки дают течь, уровень радиации резко идет вверх. Появляется аварийная команда и заваривает трубы. И так до следующего раза. «Грязная лодка», — говорит Меркулов. «А потом мы открываем переборки реакторного отсека, чтобы снизить в нем уровень радиации». «Черт», — говорит адмирал, — «у него в глазах потрескивают миллирентгены». Васильев нервничает. «И получаете одинаковое загрязнение по всей лодке? Совершенно верно». — спокойно отвечает командирка — Ну, на то мы и советские моряки. 43 дня до. В кают-компании тепло и пахнет хорошим коньяком. Стены обшиты красным деревом, иллюминаторы в латунной окантовке, мягкий свет плафонов ложится на стол, покрытый белой скатертью, и на мощный красивый лоб главнокомандующего ВМФ. Главнокомандующий хмурится и говорит. «Я сам командовал кораблем и прекрасно знаю, что ни один командир не доложит об истинном положении вещей. Если ему ставят задачу, он будет выполнять ее любыми правдами и неправдами. Поэтому ты, Меркулов, молчи. О готовности лодки послушаем твоих офицеров». «А что их слушать?» — думает командирка Три Каперанг-Меркулов. «Мы тоже не дураки. На полюс идти надо, так что пойдем. Лодка к походу готова, а говорить о неисправностях только лишний раз подставляться». Выйдешь в море на нервах, да еще и ни черта не сделав. Меркулов выслушивает доклады своих офицеров. На дива оптимистичная. Лодка готова, готова, готова. Главнокомандующий расцветает на глазах, как розовый куст в свежем навозе. 15 дней до В надводном положении лодка напоминает серого кита. Шкура пятнистая, а ты не морда уродливая, характер сквертный. Чтобы волнением не болтала, лодка принайтована тросами. Вокруг лодки суровая северная весна. лед, ветер и черная гладь воды. На китовой шкуре суетятся мелкие паразиты. Один из паразитов — тот, что повыше, вдруг открывает рот и поет, выпуская клубы пара. «До встречи с тобою под сенью заката был парень, я просто огонь». «Ты только одна, одна виновата, что вдруг загрустила гармонь». У паразита сильный наполненный баритон. С видимым удовольствием он повторяет припев. Ты только одна-одна виновата, что вдруг загрустила гармонь. Кто это? — спрашивает Меркулов. Они со Старпомом стоят на пирсе, наблюдают за погрузкой и курят. Бледный дым, неотличимый от пара, улетает в серое небо. — Не знаю, — говорит Кап-3 Осташко. — Эй, Григорьев! — старшина оборачивается. — Кто это поет, не знаешь? Григорьев знает, но отвечать сразу, отдавать по дешевке. Младший командный состав должен знать себе цену. Поэтому старшина прикладывает руку к глазам, долго смотрит, но не так долго, чтобы командир устал ждать. Потом изрекает. «А, понятно! Это Коплей-Забирка из, из прикомандированных. Он вообще худющий, соплей перешибить можно, но Голосяра во! Ну вы сами слышали, товарищ капитан!» И продолжают слышать, кстати. «Весенние ветры умчались куда-то, но ты не спеши, подожди, ты только одна!» «Спасибо, старшина, можете идти». «Есть!» Они выпускают дым, снова затягиваются. «Что-то пассажиров мало», — говорит командир задумчиво. «Всего один остался. Куда остальные делись, интересно?» «Саша, так тебя это радовать должно!» — не выдерживает старпом. Он знает, как Меркулов относится к штабным бездельникам, которые идут в поход за орденами и званиями. Обычно таких бывает до десятка. Они первые у котла, у козла и у трапа на выход при всплытии. Остальное время пассажиры дохнут со скуки и режутся в карты. «Должно, а не радует», — говорит Меркулов. «Пассажиры, Паш, они как крысы. У них чутье звериное. Значит, в опасное дело идем. Или какая-то херня в море случится. Фу-фу-фу, конечно. Так что, Паша, будь другом. Проверь все сам до последнего винтика. Что-то у меня на душе неспокойно. Сделаем, командир. Еще одна затяжка. «Товарищ командир, смотрите!» Вдруг кричит Григорьев издалека и на что-то показывает. Командир со старпомом поворачивается. Сперва ничего не понимает, потом видят, как по дорожке к пирсу, торопясь и оскальзываясь, спускается офицер в черной флотской шинели. В свете дня его обшлага отсвечивают тусклым золотом. Что-то в офицере есть очень знакомое и не очень приятное. «Это дикий адмирал!» — узнает Старпом наконец. Пауза. «На каркале», — говорит Меркулов с досадой и сплевывает. 14 дней до. Дикому адмиралу никто особо не рад». Он это чувствует и начинает злиться. А когда начальство злится, оно ищет повод придраться, наорать, наказать и тем самым утвердить собственное эго. «Что это было?» — спрашивает Васильев мягко и зловеще. Но, в общем-то, не на того нарвался. Командир электромеханической боевой части, инженер-капитан второго ранга Волынцев Борис Подымович. Заменить его неким, поэтому механик откровенно наглеет. «Внеплановая дифферентовка, товарищ адмирал. «Врет в глаза, сукин кот», — думает Меркулов, но молчит. Сзади раздаются смешки, которые тут же стихают. Вообще-то механик на самом деле дал маху, но адмиралу об этом знать не обязательно. Подумаешь, задрали корму и накренили лодку вправо. Внеплановая дифферентовка, и пошел ты нафиг. Васильев молчит. Этот раунд он проиграл. Адмирал ищет, на ком бы еще сорвать злость. На глаза ему попадается вахтенный журнал. Васильев листает его в раздражении. «Почему в вахтином журнале бардак?» – спрашивает он, наконец. «Старший помощник, это что, боевой корабль или богадельня?» Офицеры лодки переглядываются. «Бордель, товарищ адмирал», – отвечает Старпом. Старпому нельзя терять лицо перед экипажем, поэтому он начинает дерзить. «Так», – говорит Василий в зловеще, К несчастью, Кап-3 Осташка забыл, что незаменимых Старпомов не бывает. Сместить механика адмирал не может, потому что некому будет управлять механизмами и погружением. Старпом же другое дело. Следует мгновенная и жестокая расправа. «Записать в вахтенный журнал!» — командует адмирал. «Приказываю отстранить старшего помощника Осташка от исполнения служебных обязанностей». Адмирал очень хочет добавить «отстранить нахрен», но такое обычно не заносят в официальные документы. «Принимаю командование на себя. Обязанности Старпома возлагаю на командира лодки, руководитель похода адмирал флота Васильев. Дай, подпишу». Неуязвимый механик хмыкает. Васильев смотрит на него в упор, но ничего не говорит. Сейчас адмирал напоминает хищника моря, огромную белую акулу с кровью на челюстях. С хрустом, перекушенный торпом, бьется в судорогах. Потом бледный, как наволочка, уползает в угол и садится. Руки у него дрожат. Это, скорее всего, конвульсия умирающего. А ведь был хороший моряк, думает Меркулов с сожалением. Потом открывает рот неожиданно для себя. Товарищ адмирал, разрешите вопрос, зачем нам ядерные торпеды? 13 дней до. Считается, что спиртное – лучшая защита от радиации. Поэтому лодка несет громадный запас белого сухого вина. Калиготе прилагаются апельсины, ярко-оранжевые, как Новый год в детском саду. На человека в день положено 100 граммов. Это немного. Поэтому офицеры скидываются и организуют черную кассу. И на эти деньги забивают холодильник в офицерской кают-компании. Чтобы водка была и была холодная. Меркулов смотрит на Саратов долгим взглядом, потом пересиливает себя и идет в Центральный. Там его уже ожидает радист. «Получена радиограмма, товарищ командир, от главного энергетика проекта Шаталова». «И что?» — говорит Меркулов. «Ознакомившись с техническим состоянием К-3, категорически требую запретить выход лодки в море. Подпись, дата». Меркулов усмехается. «Поздно, уже вышли». Поворачивается к Старпому, понижает голос. Вот оно, высокое искусство прикрывать задницу. Учись, Паша. Через полчаса радист опять докладывает. Радиограмма из штаба флота. Товарищ командир Наутилус вышел в море. По данным разведки, американцы готовились в дальний поход. Возможно, целью является... Твою мать, думает Меркулов. Полюс? Они вроде там уже были. Так точно, Полюс, говорит радист. Нам приказано идти в боевой готовности на провокации не поддаваться. В случае контакта с американцами действовать по обстановке. Подпись главком ВМФ «Дата» сегодня. Меркулов поворачивается и смотрит на Васильева. Тот нисколько не удивлен. «По обстановке, значит», — думает Меркулов. «Что-то ты уж больно спокоен, адмирал, с нашими-то тремя торпедами, две обычные Т-5 с атомными зарядами и одна Т-15. Чудовищная штука в 27 метров длиной, с водородной бомбой в 2,5 мегатонны. Эта штука проходит через три отсека и упирается в центральный пост. По замыслу конструкторов, такой торпедой можно поразить крупный военно-морской порт противника. По данным разведки флота, таких портов во всем мире два. Два! И ни один не имеет стратегического значения. Тем не менее, сейчас подлодка идет к полюсу с полным ядерным боезапасом. И туда же идет штатовский наутилус. Забавно, думает Коперанг. Пять дней до. За бортом белое крошево, черная вода, в которой плавают куски пенопласта. Это паковый лед. Полынья напоминает суповую тарелку с широкими выщербленными краями. Григорьев ежится, ему даже смотреть на это зябко. Старшину перевели в экипаж с Черноморского флота, поэтому на севере он банально мерзнет, хотя и родом с Урала. Морозный воздух обжигает легкие. Рядом стоит капитан-лейтенант Забирка. Фамилия смешная, да и сам тоже, но парень хороший и совсем не похож на пассажира. Ребятам Забирка нравится. Открыли люки, чтобы проветрить внутренние отсеки. Теплый радиоактивный воздух поднимается вверх. Вокруг лодки клубится белый туман. Из дверей рубки в облаке пара возникает дикий адмирал. Васильев нарочито медлит, хотя старшина видит, как в его глазах щелкают миллирентгены. Старшина вспоминает шутку времен начала службы. «А свинцовые трусы ты себе уже купил?» «Некоторые ломались. Интересно, Васильев бы сломался?» Адмирал отчаянно боится радиации, но пока держится и даже пьет не больше других. Забирка сдвигается. Адмирал встает к ограждению. Резко вдыхает, жадно оглядывается, словно пытается надышаться чистым, без альфа и бета-частиц воздухом на год вперед. Ну, по крайней мере, до следующей полыньи. Налетает ветер и сносит туман в сторону. к 3 покачивается под порывами. Васильев рефлекторно вцепляется в леер. Волнение слабое, но лодку болтыхает в полынье, как дерьмо в проруби. «И якоря у нас тоже нет», — говорит Меркулов за спиной адмирала и исчезает в люке, прежде чем тот успевает ответить. Васильев скрипит зубами и беззвучно матерится. За последние дни отношения между проверяющим из штаба и командиром К-3 испортились окончательно. Старшина делает вид, что ничего не заметил. Из-за туч выныривает солнце и освещает все, как прожектором. Три дня до. Акустик, пассивный режим. Есть пассивный режим. Командир часами лежит на полу, смотрит в перископ. Тот выдвинут едва-едва, чтобы не задеть ледовый пласт. Поэтому окуляр находится у самого пола. Меркулов ищет просвет для всплытия. Потом его сменяет старпом, копиранг выпрямляется, хрустит суставами, идет курить. Адмирал появляется в центральном посту все реже. Отсиживается в кормовом отсеке. Кто-то сказал Васильеву, что там радиация полегче. В принципе, это правда. Кормовой отсек дальше всего от реакторного. Ну что? Ничего, товарищ капитан, море безмолвствует. Конечно, море полно шумов, это любой акустик скажет. Но нет звука чужих винтов. А это самое главное. Старпом перебрасывается фразами с заместителем. «Теоретически им нас не догнать», — говорит заместитель об американцах. «А практически?» «А практически мы их не услышим». «Шумы», — говорит акустик. «Слышу». «Что?» — выпрямляется старпом. «Что слышишь?» Лицо акустика в напряжении. На лбу выступает капля пота, бежит вниз. «Блин», — говорит вдруг акустик. «Простите, товарищ капитан». «Будто дышит кто?» «Что еще?» Старпом отбирает наушники, вслушивается в море. Сперва ничего не разбирает, кроме гула и отдаленного звука винтов. Это собственный шум К-3. Потом слышит далекий смех. Потом глубокий мужской голос на фоне гула океана. «Весенние ветры умчались куда-то, но ты не спеши, подожди. Ты только одна, одна виновата, что так неспокойно в груди». «Блин», — говорит Старпом. Потом командует «Отставить песню! Дайте мне радио! Не надо!» Старпом оборачивается и видит Меркулова, который уже покурил, поел, выспался и успел побриться. Подбородок каперанга сияет чистотой. Старпом мимоходом завидует свежести командира, потом смотрит вопросительно. «Хорошая песня!» — поясняет Меркулов. «Хорошо поет!» «Акустик, активный режим!» «Есть активный!» Акустик включает гидролокатор. Слышен тонкий импульс сигнала. Меркулов открывает люк в переборке. То же самое делают в остальных отсеках. Теперь голос слышен без всяких наушников. «Ты только одна, одна виновата, что так неспокойно в груди». Два дня до. На краю суповой тарелки лежит вмороженная в лёд огромная атлантическая селедка, густо посыпанная крупной белой солью. «Блин», — говорит Старпом. Похоже, словечко привязалась. Характерная форма рубки и леерных ограждений. Да более знакомые обводы легкого корпуса. Такие очень... очень американские. «Наутилус», — говорит Меркулов, сам себе не веря. «Что меня? Это же наутилус!» Прибегает Мичман дозиметрист и докладывает. «Фонит, товарищ командир. Почти как в активной зоне. Может, у них реактор в разнос пошел? Они, наверное, всплыли по-быстрому. Их как пробку выбросило и на лёд». Глаза у Мичмана покрасневшие и гноятся. От радиации у половины экипажа конъюнктивит и экзема. Несколько человек на грани слепоты. «Грязная лодка, очень грязная», — думает Каперанг. «Хотя у американцев дела не лучше. У них дела, если честно, совсем плохи». «Как лодка называется? Опознали?» «Нет, товарищ командир. Там только бортовой номер. 571». «Номер Наутилуса». «Значит, я не ошибся», — думает Каперанг. «Но что, черт возьми, тогда с ними случилось?» — Сменить одежду, — приказывает Меркулов. — В лодку не заходить, вам сюда принесут. — Ничего, не замёрзните. Потом отогрейтесь. Личные дозиметры на проверку. Молодцы, ребята. И получить двойную порцию водки. Все, бегом. Есть! Появляется Васильев. С минуту смотрит на тушу американской лодки, потом протирает глаза. У него зрение тоже садится. Или адмирал очень удивлен. Или все разом. — Блин, — говорит дикий адмирал. В этом Меркулов с ним солидарен. Нашли кого-нибудь? Еще нет, пока не искали. С торпом! Осташка о чем-то беседует с комиссаром лодки. В этот раз к 3 поставили вплотную кромки льда и опустили носовые рули глубины, как трапы. Несколько матросов выглядят на белом фоне словно вороны на снегу. Сторпом! повышает голос Меркулов. Осташка оборачивается. Паша, возьми людей. Возьми автоматы из оружейки. Осмотрите здесь вокруг. К Наутилусу не лезть. Давай, может, кого найдете? Только дозу не забудь измерить. «Ну, с Богом!» «Понял», — отвечает Старпом. Меркулов поворачивается к Васильеву. «На твоем месте?» — говорит Адмирал тихо. «Я бы приказал стрелять в любого, кого они обнаружат». Каперанк надменно вскидывает подбородок. Взгляд его становится тяжелым, свинцовым. Слова чеканятся, как зубилом по металлу. «Вы что-то знаете?» Адмирал поводит головой, словно воротник кителя, натер ему шею. «Дело твое, говорит Васильев наконец. «В его глазах...» Непрерывный треск сотен счетчиков гейгера Твое, Каперанг. Только не пожалей потом, ладно?» Меркулов молчит. «Ты только одна, одна виновата». «Один день до». «Ктулху», — говорит американец. Он уже должен был загнуться от лучевой болезни, но почему-то не загибается. Только глаза жутко слезятся. Огромные язвы, лицо Рокула выглядит пятнистым, как у леопарда. Еще у него выпадают волосы. Но при той дозе, что схватил американец, это вообще мелочь. Простите, говорит Меркулов, он плохо знает английский, но в составе экипажа есть Константин Забирка, который английский знает хорошо. Так что, в общем-то, все друг друга понимают, кроме и моментов, когда американец заводит разговоры о тулху Говард Лавкрафт, продолжает американец, умер в 37-м, а мы ему не верили. Ему самому 32. Его зовут Сэм Роквелл. Он лейтенант военно-морского флота США. Еще он совершенно лысый и слепой от радиации. Близко подойти к Наутилусу Меркулов не разрешил. Дорого бы он дал за вахтенный журнал американцев, но... Но! Рассмотрели лодку со всех сторон из биноклей. На правом борту, рядом с рубкой, обнаружились странные повреждения. Словно кто-то вырвал кусок легкого корпуса и повредил прочный. Пробоина. Видимо, столкновение или удар. «Да-да», — говорит американец. «Мы закрыли отсек, потом полный ход, искали, где подняться наверх. Да-да, у вас есть на борту ядерное оружие?» — спрашивает Меркулов. «Переведи ему». Забирка переводит. Странно слышать чужие слова, когда их произносит этот глубокий красивый голос. Американец молчит, смотрит на Каперанга. Через желтоватую кожу лица просвечивает кость. Дайте ему водки и повторите вопрос. «Да», — говорит Роквелл, лейтенант военно-морского флота США. «Мы собирались убить Ктулху. Вы слышали про операцию «Высокий прыжок»?» «47-й год. Адмирал Ричард Бёрд. С этого все началось. 12 часов до. Ростом с гору. Так написал Лавкрафт. Еще он описывает, как люди с повышенной чувствительностью Люди искусства, художники, поэты видели во снах некое чудовище и сходили с ума. «От таких снов можно чокнуться», мысленно соглашается Меркулов, вспоминая огромный, затянутый туманом город, от которого словно веяло потаенным ужасом. Невероятные циклопические сооружения, сочащиеся зеленой слизью. И тени, бродящие где-то там, за туманом, угадываются их нечеловеческая природа И гигантские размеры. Ростом к тулху многие мили. Капитан автоматически пересчитывает морскую милю в километры и думает: Очень высокий, охрененно высокий. Долбанутые американцы. Не было печали. Меркулов с облегчением выглатывает водку и зажевывает апельсином. Желудок обжигает, водка ледяная. Потом коперанг убирает бутылку в холодильник. Идет бриться и чистить зубы. Командир на лодке должен быть богом не меньше, а от богов не пахнет перегаром. «Слышу трещотку», — говорит акустик. «Какой-то странный рисунок, товарищ командир». Меркулов прикладывает наушники, слушает. На фоне непрерывного скрежета треска и гула далекий гипнотический ритм. Тум-ту-тум, ту-ду. И снова тум-ту-тум, ту-ду. Мало похоже на звуковой маяк, который выставляет полярники для подводных лодок. К тому же, насколько помнит Коперанг, в этом районе никаких советских станций нет. Это не наши, это мои, говорит Василий в хриплым надсаженным голосом. Дикий адмирал уже второй день пьет по-черному, поэтому выглядит как дерьмо, то есть наше. Но дерьмо, которое зачем-то выбрилось до синевы, отутюжилось и тщательно волосок к волоску причесалось. От Васильева волнами распространяется холодноватый запах хорошего одеколона. Интересно, на кой черт ему это нужно? Думает командир к 3 про попытку адмирала выглядеть в форме. Что это значит? Меркулов смотрит на адмирала. Это значит, дошли, Каперанг. Трещотка обозначает нашу цель. Цель? У командира к 3 от бешенства сводит скулы. У меня приказ дойти до полюса. Голос звучит будто со стороны. Адмирал улыбается. «Это слащавая, похмельная улыбка. Меркулову хочется врезать по ней, чтобы превратить улыбку в щербатый окровавленный оскал. В этот момент он ненавидит адмирала так, как никогда до этого. Это мой экипаж», — думает Меркулов. «Моя лодка». «Нахрен, полюс», — говорит Васильев добродушно. «У тебя, копиранг, другая задача». 8 часов до. Подводный ядерный взрыв, — прикидывает Меркулов. Надо уйти от гидроудара. Сложность в том, что у к 3 только носовые торпедные аппараты. После выстрела мы получим аварийный дифферент, то есть, попросту говоря, масса воды в несколько тонн хлынет внутрь лодки, заполняя место, которое раньше занимала торпедо-гигант. Лодка встанет на попа. Придется срочно продувать носовые балластные цистерны, чтобы выровнять ее. Если чуть ошибемся, к 3 может выскочить на поверхность как поплавок, а там лед. Вот будет весело. Даже если все пройдет благополучно, и мы выровняем лодку вовремя, то еще нужно набрать ход, развернуться и уходить на полной скорости от ударной волны, вызванной подводным ядерным взрывом. А там 2400 килотон, думает Меркулов. Охрененная глубинная бомба. Акустик, слышишь трещотку? Дай точный пеллинг. Акустик дает пеллинг. Мичман-расчетник вносит данные в Торий. Это новейший вычиститель. Прибор гудит и щелкает, старательно переваривая цифры и цифры. Лодка в это время меняет курс, чтобы дать новые пеленги на цели. Их тоже внесут в Торий. Координаты цели, координаты лодки и так далее. Подводная война — это прежде всего тригонометрия. Цель неподвижна, поэтому штурман быстрее справляется с помощью логарифмической линейки. «Готово, командир!» Меркулов глазами показывает «молодец». Полная тишина. Лодка набирает скорость и выходит на позицию для стрельбы. Расчетная глубина 100 метров. Вдруг динамика жевает. Оттуда докладывают голосом старшины Григорьева. «Товарищ командир, греется подшипник электродвигателя главного циркуляционного насоса!» «Блин», — думает Меркулов, — «вот и конец. Мы же подо льдом. Нам на одной турбине переться черт знает сколько. А еще этот Ктулху, Птурху, херво знает кто!» 4 часа до. Разрешите, товарищ капитан?» Григорьев проходит в кают-компанию, садится на корточки и достает из-под дивана нечто, завернутое в промасленную тряпку. Осторожно разворачивает, словно там чешская хрустальная ваза. На некоторое время у Кап-3 осташка пропадает до речи. Потому что это гораздо лучше любого, даже и венецианского стекла. Все золото мира не взял бы сейчас торпом вместо этого простого куска железа. Вот, товарищ капитан, он самый. На ладонях у Григорьева лежит подшипник, который заменили на заводе. Запасливый старшина прибрал старую деталь и спрятал на всякий пожарный. «Интересно», — думает старпом, — «если я загляну под диван, сколько полезного там найду?» «Молодец, Григорьев», — говорит Осташка с чувством. «Служу Советскому Союзу», — отчеканивает старшина. Затем тоном ниже. «Разве что, товарищ капитан, одна заковыка? «Что еще?» — выпрямляется старпом. «Мы на этом подшипнике...» Все ходовые отмотали. И старшина думает немного и говорит. А если он вылетит нахрен? Короткая пауза. Тогда и будем решать, говорит Осташка. Все, работай. Один час тринадцать минут до. Товарищ командир, слышится из динамика спокойный голос главного механика. Работы закончены, разрешите опробовать? Пробуй, подымич, говорит командир. Не зря его экипаж дневал и ночевал на лодке во время строительства. Сложнейший ремонт выполнен в открытом море и в подводном положении. Только бы получилось. Только бы. Меркулов скрещивает пальцы. Нормально, командир, докладывает динамик. Работает как зверь. Командир объявляет новость по всем отсекам. Слышится тихое ура. Все, теперь ищем полынью, решает Меркулов. 22 минуты до. Операция «Высокий прыжок». В 1947 году экспедиция адмирала Берда отправилась в Антарктиду. Целая флотилия, 14 кораблей, даже авианосец был. Нахера столько, вот что интересно. С кем они воевать собирались? А еще интереснее, кто их там встретил? Так, что они фактически сбежали, сломя голову. А адмирал попал в сумасшедший дом. А теперь смотри, Каперанг, говорит Васильев и пробивает апельсин отверткой насквозь. брызжит желтый сок. Остро пахнет Новым годом. Все очень просто, продолжает адмирал. Вот южный полюса, который обломал зубы Адмирал Бёрд. Вот северный, рядом с которым пропадают наши американские лодки. Короче, на этой спице, протыкающей земной шар, как кусок сыра, кто-то устроился, словно у себя дома. Нечто чудовищное. Образ земного шара, проткнутого отверткой, отнюдь не внушает Меркулову оптимизма. «За последние шесть лет пропало без вести восемь наших лодок, одна норвежская и три американские», — говорит Адмирал. Он успел навестить холодильник, поэтому дикция у него смазанная. «Все в районе севернее 70-й широты. Полярные воды». Васильев замолкает, потом натужно откашливается. От него несет перегаром и чем-то застарело кислым. «Недавно мы нашли и подняли со дна с дна С-18, исчезнувшую 7 лет назад. Там... Тебе интересно, коперанг? «Да», — говорит Меркулов. Васильев, преодолевая алкоголь в крови, рассказывает Каперангу, что было там. Его слушает весь центральный пост. Тишина мертвая. Лодка сейчас на поверхности. Они вернулись в ту же полынью, в которой всплывали днем раньше. Последняя проверка перед боем. «У них лица живые», — заканчивает рассказ адмирал. Командир К-3 молчит и думает. С-18 получила повреждение, когда была на ходу в подводном положении. Наутилус, по словам американца, заходил в атаку. Потом... Что было потом? Меркулов поворачивается к Старпому. — Ну-ка, Паша, тащи сюда американца. 17 минут до. — well говорит американец тихо. Он сильно ослабел за последние часы. — Хорошо, — переводит Забирка сильным красивым баритоном. — Что ж, спасибо, лейтенант Роквелл, спасибо. Все по местам. Меркулов встает и поправляет обшлага на рукавах. В бой положено идти при параде. Посмотрим, выдержит ли их империалистические к тулху попадание советской ядерной торпеды. С торпом и штурман дружно усмехаются. Нет, говорит вдруг Каплей Забирка. Ничего не получится. Сначала Меркулов думает, что это сказал американец, а Забирка просто перевел своим звучным голосом. Поэтому Коперанг смотрит на Роквелла, но губы американца неподвижны, лицо выражает удивление. Потом командир к 3 видит, как Забирка делает шаг к матросу-охраннику и, глядя тому в глаза, берется за ствол калаша. Рывок. Ничего не понимающий матрос тянет автомат на себя и получает мгновенный удар в горло. Матрос падает. Забирка поворачивается, оскалив зубы. Худой. Страшный. На левом глазу белая пленка катаракты. В жилистых руках, торчащих из черных рукавов, автомат кажется нелепым. Дурацкий розыгрыш, думает Меркулов. Как подводник он настолько отвык от вида ручного оружия, что даже не верит, что эта штука может убивать. Забирка улыбается. В этой улыбке есть что-то неправильное. Коперанг не может понять, что именно, но ему становится не по себе. Движется Забирка очень мягко, по-звериному. осташка кидается ему на перерез. Судя по звуку, кто-то с размаху вбивает в железную бочку несколько гвоздей подряд. Оглушенный, ослепленный вспышками Меркулов щурится. С торпом медленно, как во сне, заваливается на бок. Все сдвигается. Кто-то куда-то бежит. Топот, ругань, крики, выстрелы. Один гвоздь вбили, второй. Паша! Меркулов опускается на колени перед другом. Что же ты, Паша? Лицо у каптриосташка спокойное и немного удивленное. В груди аккуратные дырочки. На черной форме кровь не видна, только кажется, что ткань немного промокла. 13 минут до «Водолазов ко мне!» — приказывает Меркулов резко. Потом вспоминает. «Стоп! Отставить!» Водолазы бесполезны. В обычные лодке их бы выпустили наверх через торпедные аппараты, но здесь, в К-3, аппараты заряжены уже на базе. Конечно, можно было бы выстрелить одну торпеду в никуда, но не с ядерной же боеголовкой. Гром выстрела. Пуля с визгом рикошетит по узкой трубе, ведущей в рубку. Все, кто в центральном посту, невольно пригибаются. Затем грохот, словно по жестяному водостоку, спустили металлическую гайку. Матрос ссыпается вниз, держа автомат одной рукой. На левой щеке у него длинная кровавая царапина. «Засел в рубке, сука!» — докладывает матрос. «И в упор гад садит!» «Не пройти, Тарич-командир!» «С этой дурой там не развернешься, показывает Накалаш. Потом матрос просит. «Дайте мне пистолет, Тарич-комиссар, Я попробую его снять!» Комиссар лодки делает шаг вперёд, расстегивая кобуру. «У меня граната!» — слышится голос сверху. Сильный и такой глубокий, что проходит через отсеки почти без искажений, только набирая по пути темную грохочущую мощь. «Отставить!» — приказывает Меркулов. Обводит взглядом всех, кто сейчас в Центральном. Ситуация ахвая. Сумасшедший Забирка, сумасшедший ли диверсант, держит под прицелом рубочный люк. Кто сунется, получит пулю в лоб. «Скомандовать погружение, и пускай этот псих плавает в ледяной воде», — думает командир К-3. «Эх, было бы здорово, но нельзя, вот в чем проблема. Не задраив люк, погрузиться невозможно, потому что затопит центральный пост. В итоге, — понимает Меркулов, — мы имеем следующее. Один безумец держит в заложниках атомную лодку, гордость советского военно-морского флота». И сто человек отборного экипажа. А еще у него есть калаш, два рожка патронов и граната, которую он может в любой момент спустить в центральный отсек. Особенно забавно это смотрится на фоне надвигающегося из подводной темноты американского Ктулху. «Гребанный Ктулху!» — произносит Меркулов вслух. «Аварийный люк, товарищ командир!» — вскакивает матрос с автоматом. Громким шепотом. «Разрешите!» — секунду капитан медлит. «Молодец, матрос!» — говорит Меркулов. «За мной!» Четыре минуты до. Восьмой отсек – жилой. Здесь как раз лежит на койке старшина Григорьев, когда раздаются выстрелы. Теперь матросы и старшины, собравшиеся отдохнуть, с тревогой ждут, что будет дальше. Руки у старшины замотаны тряпками. Раскаленные трубы парогенератора находились очень близко, ремонтники постоянно обжигались. Но ничего, лишь бы разобраться с выстрелами. Появляется командир лодки с пятью матросами. Все с автоматами, у Меркулова в руке пистолет. За ними в отсек вваливается адмирал Васильев с запахом перегара наперевес, мощным, как ручной гранатомет. «Раздраивай!» — приказывает Меркулов. Аварийный люк не поддается. Несмотря на ожоги, Григорьев лезет вперед и помогает. Механизмы старшину любят, поэтому люк вздыхает, скрижещет и, наконец, сдается. В затхлый кондиционированный воздух отсека врывается холодная струя. Один из матросов отстраняет Григорьева, лезет наружу, держа автомат наготове. Тут же ныряет обратно, выдыхает пар. Звучит короткая очередь, пули взвизгивают о металл корпуса. Матросы ссыпаются вниз с руганью и грохотом. Григорьев падает, поворачивает голову и видит адмирала флота Васильева. У того лицо белое, как простыня. «Я же предупреждал!» — раздается знакомый голос. «Звяк!» Следующее мгновение — граненная металлическая шишка — Выпадает из люка сверху, стукается об пол, отскакивает со звоном, катится, подпрыгивая и виляя, и останавливается перед Григорьевым прямо на расстоянии вытянутой руки. Еще через мгновение старшина ложится на гранату животом. Момент 0. Один, считает старшина. В следующее мгновение боль ломиком расхреначивает ему ребра. Почему-то с левой стороны. Еще через мгновение Григорьев понимает, что его пинают подкованным флотским ботинком. Здесь с гранаты, придурок!» — орут сверху. Еще через мгновение 70 килограммов старшины оказываются в воздухе и врезаются в стену. Каждый ее сантиметр занят краниками и трубами, поэтому Григорьеву больно. Старшина падает вниз и кричит. Пол снова вздрагивает, только уже гораздо сильнее. Старшина открывает глаза. Над ним склонился каперанг Меркулов с гранатой в руке. «Кольцо в гранате!» — думает Григорьев. «Ах, я дурак!» Через открытый аварийный люк восьмого отсека льется дневной свет. Становится холодно. «Ктулху втагн!» — слышит старшина сверху и не верит своим ушам. Ему невероятно знаком этот сильный красивый баритон, глубокий, как дно океана. Только в этом голосе сейчас звучит нечто звериное, темное. Этот голос пугает, словно говорит сама глубина. «Ктулху Но однажды он проснется. «Автоматная очередь. Крики. Ктулху зовет! изрекает капитан-лейтенант Забирка. Его не видно, но голос разносится по всем отсекам. У Забирки автоматы-гранаты, но он забыл, что нужно выдернуть кольцо. Капитан-лейтенант стремительно превращается в первобытное существо. Адмирал Васильев встает на ноги и говорит Меркулову. «Теперь ты понял, для чего нам ядерные торпеды?» — каперан кивает потом выдергивает чеку, размахивается и кидает гранату через люк вверх, как камешек в небо. «Ложись!» — говорит командир К-3. «Три!» 3 Меркулов падает, закрывая голову руками. 2 считает старшина. В ту же секунду пол вздрагивает и слышен потусторонний жуткий скрежет. «Один!» — думает старшина. Пять секунд после. По лодке словно долбанули погрузочным краном. От взрыва гранаты лодку прибивает к краю полыни. Скрежет становится невыносимым. Матросы зажимают уши. Коперанг вскакивает, делая знак матросам вперед наверх Если этот псих еще жив, его нужно добить. Поднимает пистолет. Чёрт, что тут нужно было щелкнуть? А, предохранитель. Вдруг динамика жевает. Товарищ командир, рубочный люк задрайен. Сперва Меркулов не понимает. Потом думает, что это хитрость. Забирка каким-то образом пробрался в центральный и захватил лодку. Кто говорит? Говорит капитан-инженер Волынцев. Повторяю, рубочный люк задраен. Очень хорошо центральный. Коперанг приходит в себя. Всем по местам, командует Меркулов. Срочное погружение. Пробегает в центральный пост. Там лежат два тела в черной форме. Сердце колет ледяной иглой. Паша, что же ты? А кто второй? Посреди поста стоит механик Волынцев с рукой на перевязи. Лицо у него странное. На лбу огромный синяк. Вторым лежит Роквелл. Лейтенант военно-морского флота США с лицом, похожим на шкуру пятнистого леопарда. Глаза закрыты. На чёрной рубе кровь не видна, только кажется, что ткань немного промокла. «Вот ведь американец!» — рассказывает механик. «Забрался наверх и люк закрыл!» Я ему кричу «Слазь, гад! Куда?» Думал, убежать штатовец хочет, а он меня ногой по морде и лезет вверх!» Волынцев замолкает, потом говорит. «Люк закрывать полез, как оказалось. Герой, мать вашу!» Топот ног, шум циркуляционных насосов. Лодка погружается без рулей, только на балластных цистернах. «Осмотреться в отсеках!» «Ведь закрыл!» — заканчивает Волынцев тихо, словно не веря. «Слышу!» — говорит Акустик. Лицо у него побелевшее, но сосредоточенное. Цель движется, даю пелинг!» «Боевая тревога!» — приказывает Меркулов спокойно. «Приготовиться к торпедной атаке! Второй торпедный аппарат к бою!» «Ладно, посмотрим, кто кого!» — думает Коперанг. Многие мили ростом. Что же, на то мы и советские моряки. В колхозном поселке, в большом и богатом, есть много хороших девчат. Ты только одна, одна виновата, что я до сих пор не женат. Ты только одна, одна виновата, что я до сих пор не женат.